Глава тридцать вторая «До меня дошли слухи, что вы, мадам Делия и мсье Паркер, партнеры», словно колокольчик, мелодично и звонко рассмеялась Паула. Пять ее подружек тотчас поддержали свою предводительницу ехидными смешками. «Какая глупость! Зачем графине связываться с неотесанным мужиком, которому просто повезло, и он разжился небольшим капиталом?» «Вы правы, слухи неверны». Это я предложила мсье Паркеру взаимовыгодное сотрудничество. Возразила, осознавая, что только что опустилась до уровня какого-то плебея в глазах этих снобов. Но пустой разговор длился уже третий час, и я устала. И мне до чертиков надоело слушать сплетни о людях, которых я не знаю, а еще понимала, что мне не удастся получить согласие хозяйки дома и придется проработать иной путь решения. Хм... — Вот как! — сейчас же скривила губы Паула, покосившись на свиту, которые, по ее немому приказу, удивительно синхронно хмыкнули. — Да, предложила я. Это очень прибыльное дело, которое вскоре принесет мне и мсье Паркеру приличный доход. — Банный комплекс! — со снисходительной усмешкой воскликнула хозяйка особняка, медленно и очень изящно, поставив кружку с недопитым чаем на столик и заговорила. Боюсь, Делия, вы ошибаетесь. Таких здесь два, а простолюдины платить много не будут. Вы посоветуйтесь с мсье Сефтоном или с Фрэнком, они лучше разбираются в таких делах. Нам, женщинам, не дано понять сложности вложения капитала. Я рискну, тем более этот комплекс будет другого уровня, — с улыбкой произнесла, окинув дамочек чуть высокомерным взглядом и завораживающим голосом проговорила. Представьте себе мягкий свет, теплые мраморные лавки в небольшой уютной комнате. Там тепло, влажно, ваше тело расслабляется, мысли становятся тягучими, движения плавными. После жаркого отдыха вы окунаетесь в чуть горячеватую воду в бассейне. Затем ложитесь на удобную кушетку, где умелые руки массируют ваши усталые плечи, ноги, спину а служащий комплекса тем временем приводит в порядок ваши ноготки. Далее ваше тело натирают ароматными маслами, отчего ваша кожа становится гладкой и бархатистой. И в заключение, в уединенном кабинете с подругами вы ведете неспешную беседу, наслаждаетесь вкусным и полезным напитком, а из зала за стеной слышится приятная музыка и умиротворяющее журчание фонтана. Ох! Кто-то едва слышно выдохнул, невольно прерывая мой рассказ. На лицах гостей Паулы застыли мечтательные улыбки, а взгляд был невидяще устремлен на мою персону. Тем временем ваши дети с радостными криками и смехом скатываются с горок в воду бассейна. Брызги, игры в теплом помещении, а за окном снег и холод. Договорила, с тихим звоном поставив свою кружку на чайный столик. Этим звуком приводя дамочек в себя и, чуть повысив голос, добавила. «Конечно, инвесторы этого проекта будут особыми гостями. Для них будут предусмотрены отдельные кабинеты, личный обслуживающий персонал и прочие индивидуальные привилегии. А теперь прошу меня извинить, мадам Паула. Мне было приятно встретиться с вами. Но, к сожалению, мне пора покинуть ваш дом». «И да, едва не забыла, я буду рада всех вас видеть в конце следующего месяца в своем поместье. Приглашение я непременно вышлю». <къем> «Очень жаль, мадам Дели, что вы уже уходите», — поднялась за мной следом Паула, вдруг соизволив меня лично проводить, и будто нехотя проговорила. «Я непременно прибуду на празднование вашего дня рождения. Буду рада вас видеть среди моих гостей». Как можно доброжелательней улыбнулась, в голове же промелькнула мысль, что Пауле известен повод планируемого сборища, а ведь я его не называла. Но, тем не менее, она во всеуслышание объявила о своем присутствии, а мне только это и требовалось. Особняк Тернеров я покидала ужасно вымотанная, будто тюки с чем-то тяжелым на себе таскала, но очень довольная. Кип, заметив мою вымученную улыбку, никак не прокомментировал ее, но и по его выражению лица было заметно, что ничего хорошего он бы мне не сказал. — клогману У тебя есть час? Может, в ресторан? — Да, давай в ресторан. Я так и не притронулась к чаю в доме тернеров. — Наверное, и правильно сделала, — хмыкнул Кип, помогая мне взобраться в карету. — Тот, что у банка? — Да. Коротко ответила, откидываясь на спинку сиденья. устало прикрыла глаза, пытаясь отрешиться от начинающейся головной боли. До ресторана на карете было всего 10 минут. Особняк Паулы находился в элитном районе, в самом центре города, так что вскоре я уже сидела за любимым столиком у окна и маленькими глотками потягивала ароматный напиток. Кип разместился напротив меня, спиной к окну. И едва слышно, с ехидной усмешкой, нелестно отзывался о каждом посетителе. Порой мне с трудом удавалось сдержать прорывающийся смех. Так четко были подмечены слабости того или иного высокородного. Муж Лерисы любит погорячее и помоложе. Несчастная его женушка. Ей явно грустно ночами. «Не перестаю удивляться твоей осведомленности» отметила, украдкой бросив взгляд на тучную особу с рыжими волосами, которые она стянула в такой тугой узел на затылке, что ее брови заканчивались на висках в районе роста волос. «Почти все посещают девочек фло, а там мужчины любят поболтать», с презрительной усмешкой пояснил Кип, и, посмотрев на кого-то поверх моей головы, добавил, «Этот тоже наверняка там частый гость. Кто? Приготовься». «Даритель статуй идет сюда», — шепотом предупредил Кип, продолжая немигающим взглядом наблюдать за приближением эдингтона «Мадам Дели, месье Джонс, искренне рад нашей встрече», — протянул мужчина, снова, как и в прошлый раз, присаживаясь на свободный стул, не спросив на то разрешения. «Добрый день, мсье Николас», — поприветствовала наглеца, продолжила наслаждаться напитком, ожидая, что же будет дальше. Но тут поднялся Кип и, кивком поздоровавшись с незваным гостем, проговорил. «Я должен выйти, Делия». «Что? Все в порядке, я рядом», – поспешил успокоить меня мой помощник, широким шагом направляясь к выходу. Проводив секретаря задумчивым взглядом, я вновь обратила свой взор на нахального соседа, чем он тут же воспользовался. «Мадам Делия, я вчера случайным образом проезжал по улице Рос», и заметил у входа в здание мой подарок. Вам не понравились работы знаменитого Дидора? Отчего же? Работы настолько красивы, что их непременно должны увидеть все. Но в своем доме я пока не провожу встречи, а любоваться в одиночестве изяществом форм было бы с моей стороны очень эгоистично. Поэтому я решила, что лучше ваш подарок будет находиться в том месте, где им будут любоваться понимающие в искусстве люди. «Кстати, я посчитала нужным не скрывать дарителя и оставила ваше имя на карточке, чтобы хозяйка этого дома знала, кто почтил ее своим вниманием». «Э -э, вы очень великодушны, мадам», потрясенно выдохнул Николас, но быстро взял себя в руки и с горькой усмешкой проговорил. «Я так надеялся, что, проходя мимо скульптур, вы будете вспоминать обо мне. Желал удивить вас». «О, вы удивили!» Позвольте поинтересоваться, чем вы руководствовались, отправляя в дом замужней женщины такой своеобразный подарок? И зачем вообще было дарить? Мы с вами чужие друг другу люди. Если вы не против, я с большим удовольствием стану вашим другом, с придыханием прошептал мужчина, сверкнув своими голубыми глазами и соблазнительно улыбнувшись. И это срабатывает? Насмешливо приподняла бровь, наблюдая за безуспешными попытками меня совратить. Всегда, самодовольно проговорил Николас, но тут же с печальной улыбкой и грустным вздохом спросил. Не получилось? Не, а, покачала головой, вдруг осознав, что мне с этим человеком весело. А недавние впечатления и настороженность исчезли, поинтересовалась. Серьезно, ни одной осечки? Угу. «Представьте, как сейчас мне плохо слышать ваш отказ», — продолжил дурачиться мужчина, подзывая к столику официанта. «Мне необходимо приглушить эту боль, мадам Делия. Не откажетесь выпить со мной по бокалу хорошего вина?» «Откажусь, и должна вас разочаровать еще больше, так как мне пора покинуть ваше общество», — проговорила, поднимаясь из-за стола, быстро рассчиталась за чай и, выдержав небольшую паузу, продолжила. Надеюсь, те дамы за соседним столиком скрасят ваше терзание. Вы так жестоки, мадам! Громко на весь зал воскликнул Николас, театрально схватившись за сердце, бросив жалобный взгляд на двух дамочек лет сорока пяти, которые едва усидели на своем месте. Если бы не приличие, полагаю, они давно бы рванули к горестно вздыхающему клоуну, чтобы успокоить несчастного. Прощайте, мсье эдингтон с трудом сдерживая улыбку, проговорила и неспешно направилась к выходу, услышав за спиной тихое «До скорой встречи, Делия».